Мир Диснея. Уолта Диснея, создателя Микки Мауса и утенка Дональда, была заветная мечта. Он хотел построить город будущего, в котором бы все мальчишки и девчонки могли ходить в школу, а у их родителей была бы работа. Город, в котором бы все дети были счастливы а взрослые вновь обрели утерянный рай своего детства. Дисней всегда работал как одержимый. В страстном стремлении к совершенству он не знал себе равных. И теперь, задумывая свое новое предприятие, он вовсе не стремился повторить свой первый эксперимент – Диснейленд, открытый в 1955 году близ Лос-Анджелеса. Этот Диснейленд вскоре привлек к себе внимание многочисленных спекулянтов и дельцов, и в результате их деятельности исчезли апельсиновые рощи, окружавшие парк зеленым кольцом. Их место заняли малопривлекательные мотели и другие коммерческие постройки. На сей раз Дисней решил поступить иначе. Его новый парк не только должен предоставить желающим аттракционы и другие развлечения, но и возможности для отдыха, кемпинги, пляжи, спортивные площадки и другое. 15 ноября 1965 года Дисней, выступая перед журналистами, официально заявил о своем намерении построить в центре Флориды огромный развлекательный комплекс». Территорию этого американского штата часто сравнивают с совком, наполненным песком и пропитанным водой. По краям его выступают твердые известковые породы, а середину занимают озера. Их здесь свыше 30 тысяч и обширная болота. Именно в этом месте в 1971 году Состоялось открытие нового гигантского парка развлечений мира Диснея. Позже на его территории будет создано уникальное экспериментальное поселение будущего – Эп-Кот. На обширных участках Земли вдоль дороги на Орландо выросли выставочные комплексы вроде SeaWorld или «Зала славы всех звезд». А начиналось все значительно скромнее и проще. Власти штата Флорида охотно пошли навстречу прославленному кинорежиссеру, предоставили ему налоговые льготы и другие привилегии. И на месте развлекательного парка выросло миниатюрное государство в государстве, имеющее даже собственную полицию. Свои строительные стандарты, не говоря уже об оригинальной системе транспорта, со своими особыми правилами движения и ограничениями. Первая очередь строительства продолжалось 4 года. Работы велись по планам, которые детально разработал сам Дисней. Хотя самого его уже не было в живых. Он умер в 1966 году за полгода до того, как на территорию будущего парка начало прибывать оборудование. Уолт был неистощимым выдумщиком, и по задуманному им плану будущий парк должен был состоять из собственно развлекательного комплекса, в который должны были входить волшебное царство, лагуна Семи морей и полинезийская деревня. Волшебное царство пересекала главная улица. Типичная улица провинциального американского городка из не столь уж отдаленного прошлого. Дома, магазины, кафе, аптеки – все как настоящее, только в уменьшенном виде. А в нескольких минутах ходьбы от главной улицы можно сесть в вагон ультрасовременной бесшумной монорельсовой дороги. Прошлое причудливо соединяется и соседствует с настоящим и будущим. Реальность с фантастикой. Как и в Калифорнии, здешний парк разделен на участки. На одном из них, к примеру, представлен Дикий Запад с замком привидений. Здесь любителей острых ощущений потешат и напугают сложные технические устройства – с использованием стереофонической аппаратуры, электронных систем управления, которые обрушивают на зрителя целый каскад средневековых ужасов. Тут и парящие в воздухе трупы, и поднимающиеся крышки гробов, и душераздирающие вопли духов вампировые и прочие нечисти. По улицам волшебного царства гуляют Микки Маус и Дональд Дак в натуральную величину, вместе с другими героями диснеевских мультфильмов и в сопровождении оркестра. Монорельс, паровозики, повозки с лошадьми или канатные дороги, откуда открывается прекрасный вид на всю территорию, можно найти повсюду. Глубоко под землей, недоступные публике, прорыты подземные ходы, которые бывают нужны Микки Маусу и его друзьям, чтобы неожиданно выскочить где-нибудь в самой толпе. А в глубине парка стоит сказочный романтический замок Золушки, увенчанный остроконечными башнями и шпилями. А внутри дворца, в банкетном зале короля Стефана, можно пообедать, как в любом вполне современном ресторане. Многие аттракционы Флоридского парка впервые появились еще в Диснейленде, но здесь они выполнены на более высоком техническом уровне и с большим размахом. Это относится в частности к аудиоаниматронным фигурам – роботам, которые управляются звуковыми сигналами, записанными на магнитофон. С помощью этих сигналов приводятся в действие пневматические и гидравлические системы, внутри пластмассовой фигуры. Такие роботы можно видеть в зале президентов, где Авраам Линкольн, окруженный всеми своими предшественниками и преемниками, произносит речь. Здесь великие люди прошлых эпох обращаются к зрителям да так правдоподобно, будто живые. Неизменным успехом у посетителей пользуется медвежий оркестр. Полтора десятка роботов-гризли исполняют народную музыку, отчаянно при этом фальшиве. Особенно привлекают зрителей глаза артистов. Движения их так точно запрограммированы, что кажется, будто на вас и в самом деле смотрят живые существа. После того, как мир Диснея открыл путь к развлечениям, в Орландо появилось много интересного для туристов. Здесь открылся аквариум «Морской мир», причем самый большой в мире. В нем можно увидеть морское чудовище, кита-убийцу весом в две тонны и его первенца, родившегося уже в самом аквариуме. Специальный аттракцион называется «Встреча с акулой». Посетители попадают в специальный тоннель, идущий через аквариум, в котором действительно плавают акулы, устрашающих размеров. Есть аттракцион «Встреча с пингвином». Искусственно созданный полярный ландшафт, где содержатся 200 пингвинов и множество морских птиц. Совсем рядом – В Центральном зоопарке Флориды в мире рептилий и в зоопарке Гейтерленд разводят аллигаторов. Стремительный прыжок, лязг челюстей и подвешенная на веревке курица оказывается в пасти крокодила. Прыжок его всегда неуловим. Аллигатор неожиданно взлетает в воздух, и это делает зрелище захватывающе-пугающим тем оно и притягивает тысячи туристов. Немало технической выдумки, смекалки и остроумия вложено и в другие аттракционы. Опустившись вглубь озера на подводной лодке, будто сошедшей со страниц жульверновских романов, можно наблюдать жизнь рыб и даже русалок. А можно покататься на колесном пароходе точно таком же, на каком ходил лоцманом по Миссисипи Марк Твен. С плота можно увидеть остров Тома Сойера и форт, где выставлены фигуры, в которые можно выстрелить из игрушечного ружья. Или совершить путешествие в джунгли. Или встретиться с пиратами Карибского моря. Но развлечения... Это лишь одна сторона мира Диснея. Пусть и самое привлекательное. Не меньше интерес вызывает и то, как решены здесь проблемы современного градостроительства. Уже у самого входа посетители понимают, что попали в совершенно необычный город. Въезд автомобилем сюда строго запрещен. Оставив авто на стоянке, Они могут воспользоваться любым из предложенных здесь видов транспорта: монорельсовой дорогой, соединяющей все гостиницы с Волшебным царством, узкоколейной железной дорогой, электрокарами, лодками, подвесной канатной дорогой. В стране будущего один из павильонов Волшебной страны действует транспортная система People Mover. Небольшие вагончики, рассчитанные на четырех пассажиров. Бесшумно передвигаются на четырех вращающихся роликах. Движение происходит за счет трения между вагоном и роликами, соединенными с электроприводами. Одна из главных достопримечательностей волшебной страны скрыта от глаз посетителей. Это огромный, Подвал. Здесь размещены механизмы, которые управляют аттракционами, оборудование связи. Никаких проводов над землей нет. Всевозможные прачечные склады, кафетерии для обслуживающего персонала. По тоннелям, пересекающим подвал во всех направлениях, курсируют электропоезда с грузами. Уже сама по себе постройка такого подвала на болотистой почве была делом нелегким. Строителям пришлось не только вынуть, но и спрессовать огромное количество жидкого грунта. Например, когда потребовалось очистить озеро Бейлейк лейк самый большой и естественный водоем парка, занимающий площадь 180 гектаров, из него выкачали всю воду. Вырыли со дна песок и перенесли на берег. Получился прекрасный пляж. А затем озеро вновь заполнили чистой водой. Одну треть всей территории парка планировалось превратить в заповедник, где в естественных условиях будут сохранены типичные для этих районов флора и фауна и одновременно акклиматизироваться завезенные из других мест редкие виды деревьев, птиц и зверей. Для создания такого заповедника потребовалось провести большой объем миллиоративных работ, соорудить каналы для отвода вод из затопленных районов. Ведь три четверти территории парка каждое лето затоплялись водой. Одна из самых главных проблем современного города – удаление и переработка мусора и твердых отходов. В мире Диснея использована разработанная в Швеции пневматическая система АВАК. Из мусоросборников отходы попадают в трубу, по которой сжатый воздух с большой скоростью гонит его к прессовальной установке. За один день... Таким образом можно переместить 55 тонн мусора. Затем спрессованный мусор сжигается в печи, оборудованной фильтрами и скруберами, очищающими дым от твердых частиц с помощью воды. При этом не происходит загрязнения ни воздуха, из трубы выходит чистый пар, ни воды. Для этой цели используются сточные воды, которые в свою очередь подвергаются очистке в специальном очистителе. Еще одна проблема, волнующая сегодня экологов – сброс в водоемы горячей воды, отработанной электростанциями. Во Флоридском парке она решена следующим образом. Горячая вода, поступающая от газотурбинных электроустановок, приводит в движение холодильные машины. Затем еще теплый идет для общественных нужд по трубам в гостинице и в другие здания. Строительство гостиниц началось одновременно с сооружением развлекательного комплекса. Первые из них были собраны из готовых однокомнатных модулей на стальном каркасе. Такие модули... С полной внутренней отделкой изготовляет завод, построенный в одном из районов парка. В обычном городе перевозка модулей таких размеров, длина 12 метров, ширина 4,5 метра, высота 2,5 метра, была бы невозможной из-за ограничений, налагаемых правилами уличного движения. Но в мире Диснея свои правила. Самый большой отель «Контемпорари» построен на каркасе в виде буквы «А». Внутри него находится огромный, высотой в 14 этажей, вестибюль, через который проходит монорельсовая дорога. Из-за своих размеров вестибюль получил название «Большой каньон». Он служит еще и залом, где проводятся массовые зрелищные мероприятия. Гостиничный комплекс «Полинезийская деревня» выглядит совсем иначе. В пяти длинных домах в таитянском стиле могут одновременно разместиться несколько сот человек. Помимо крупных гостиниц предусмотрены кемпинги для туристов, жилые поселки для временных и постоянных жителей. Когда Олд Дисней еще только задумывал проект второго парка, У него возникла идея создать здесь, помимо всего прочего, экспериментальный прототип города будущего. Имелось в виду построить небольшой городок или поселение, где постоянно будут испытываться на практике все последние достижения градостроительной системы. Идея эта осуществима, ведь мир Диснея не город в обычном понимании – Здесь не приходится сталкиваться с типичными проблемами современного города – безработицей, наркоманией, транспортными пробками и загрязнением воздуха. И в этом тоже одна из притягательностей Флоридского парка, а не только в его веселых аттракционах. Когда-то сам Дисней сказал о своих мультиках Мои фильмы предназначаются людям, которые еще не разучились смеяться и плакать. Для таких людей он и хотел построить город мечты, где среди всего окружающего властвовала бы только гармония.